5 апреля 1942 года. Настроение у меня хорошее. Как-то так вышло, что я перед сном дописала одну строфу Пулковского меридиана. Теперь рассказ разведчика у меня в голове. Но, к сожалению, там же в голове и статья. Надо ее кончить за сегодняшний день обязательно. Это мне окончательная наука. Ничего-ничего, кроме ПМ, не писать. Разве только иногда стихи для Лен правды, но только не статьи. 7 апреля 1942 года. Очень тяжелый день. Началось с утра. Пришел Николай Иванович и сообщил, что в студенческом общежитии случай сыпного тифа. Илья Давыдович, несчастный, так и сел. Он все время боялся чего-нибудь в этом роде. Но до этого пришла Ефросинья Ивановна и сказала, что у нее умер муж. Дала ей немного хлеба, задаток для гроба, и она ушла, не затопив печки. Мне помог это сделать институтский обойщик. Он работал у нас весь день, вешал портьеру, перегораживающую комнату. Кормила обойщика. Девушка Вера, которая носила нам сутки из кухни, эвакуируется завтра с институтом. Вместо нее пришла другая девушка, Нюра, такая голодная, что сразу дала ей каши. Пришла Юлия Марковна со сломанной рукой. Поила ее чаем. Юлия Марковна, профессор-биохимик, упала недавно, поскользнулась на улице. Руку она правда сломала, но после этого сразу даже как-то повеселяла. Ей не хотелось уезжать с институтом. А теперь у нее все основания не ехать. Пришел голодный Илья Давыдович, кормила обедом. Пришла на прощание девушка Вера, тоже голодная, дала ей каши. В перспективе бедненькая, усталая и голодная Марьетта. И снова голодный Илья Давыдович. Но все же я успела поработать. Наша теперешняя комната — бывшее учебное помещение, где висят еще диаграммы Ильи Давыдовича. Работа сельского врача, детская смертность в первые месяцы жизни и так далее. Комната велика. Мы занимаем только ту часть ее, где печка. Во второй половине скопища классных досок, письменных столов, чернильниц, указок. Но есть в нашем коридоре и ныне действующие учебные помещения. Сейчас там уже потеплело, но занятия происходили в них и зимой, когда и профессора, и студенты... все в шубах, жались к печке. Однажды в январские сумерки, проходя по коридору, я увидела, как девочка-студентка, оставшись одна, всем своим существом припала к еле теплой круглой печке, охватила ее двумя руками, прижалась к ней лбом, посидела так с закрытыми глазами и снова пересела вплотную к студенному окну, куда проникал закатный свет. И снова за книгу. В том же январе, только не в сумерке, а поздно вечером, мне срочно понадобилось в Большой советской энциклопедии слово «Ленинград». Я спустилась вниз, в кабинет, где в шкафу был заперт словарь. Вхожу, а в кабинете дежурные по зданию, студент и студентка. Он примостился на стульях у печки, она, я даже не сразу поняла, что это девушка, Опухшая в мужской шубе, в шапке, близорукая, в выпуклых очках, при свете коптилки готовится к зачету по гистологии. Мариэта мне потом сказала, что эта студентка в тот день похоронила одновременно отца и мать. Отец умер несколькими днями раньше, но мать сказала, «Погоди хоронить, похоронишь нас вместе». С больными трудно, необходима вода, а ее до сих пор нет. Сколько времени бьются и не могут найти повреждения. То ли замерзло где-то, хотя все тает, то ли перебито снарядом. 8 апреля 1942 года. Сумбурный, полный волнения день. Всю ночь институт готовится к эвакуации. Мы собирались ехать на вокзал, но в последнюю минуту все сорвалось из-за машины. Мы не простились ни с Николаем Ивановичем, ни с Аленой, ни с кем. Письма мои так и остались неотправленными. Илья Давыдович страшен, еле ходит, хромает. Но самое страшное — лицо. Я просто не запомню таких красок на человеческом лице. Оно у него пепельно-желтое, с ярко-красными скулами. Мне его жалко до слез. 9 апреля 1942 года. Тихая ночь. И тихая, во всех отношениях, начало дня. Институт похож на улей, из которого вылетела половина пчел. В учебных комнатах нашей кафедры никого. Ефросинья хоронит мужа. Илья Давыдович, опираясь на палку и с трудом переступая больной ногой, ушел вниз. Тишина. За окном простенький сероватый денек. Все залито водой, все тает. И даже какая-то пичуга прыгает на ветке и вертит за бубеной головушкой. Чирикает даже. Это слышно в тишине, сквозь стекло. Снег лежит при последнем издыхании. Илья Давыдович хорошо сказал, что этой весной из живых Ленинграда одни только растения будут сыты по горло. Столько воды. Вчера в сумерки пошли с Ильей Давыдовичем в студенческое общежитие, где был сыпняк. Илья Давыдович меня туда не пустил, пошел один, а я прогуливалась, поджидая его. Я перешла Гренадерский мост и вернулась обратно. Вид города душераздирающий пустота улиц, развалины, зияющие дворы, полуразрушенные стены, повисшие в пустоте, пустыри, залитые водой. Одинокие фигуры, неприбранная текучая весна. Вчера последним перед вскрытием Ладоги и Шелоном уехали Лёля сынной Инной. Дина Осиповна умерла. На вокзале, говорит Мариэта, было такое ощущение, будто весь город спасается бегством перед вскрытием Ладоги. Как отвлеченно звучали слова «Ладожский лёд», когда в прошлом году, в начале мая, мы выходили из светлого, тёплого, полного музыки театра, где реяла Уланова Джульетта и Балабина в Дон Кихоте. Выходя из театра, хмельные от музыки, согретой теплой прелестью движений, мы зябко поджидали трамвай, кутались, становились спиной к ветру. Вокруг все повторяли «Ладожский лед идет, оттого и холодно». И в воображении вставал какой-то нарядный балетный лед, Весь в серебре и блёстках. Он плыл, качаясь, уносясь в синие волны. А теперь... Днём. Я, кажется, послезавтра утром лечу в Москву. Дел, дел. Ведь теперь я ленинградский писатель. И так хочется писать поэму. 10 апреля 1942 года. Проснулась ночью от такой тревоги и тоски, что чуть не остановилось сердце. Илья Давыдович еле ходит, выглядит страшно, просто на глазах меняется. И быстро. Дела в больнице все хуже. Теперь этот случай сыпняка. Счастье еще, что он единичный, может быть, этим все и кончится. Но есть и хорошие известия Наши отлично погрузились на ладожские грузовики. Теперь они уже давно на том берегу. и можно быть уверенным, что им не придется вернуться назад, как они этого боялись. Слышу, что у меня как будто разгорается печка. Ефросинья Ивановна все еще хоронит мужа. В больнице по-прежнему нет воды. Не имея плана водопроводной сети, его не могут найти даже в гор в воде, наши хозяйственники тычутся во все точки и экрана, отогревая их последними драгоценными каплями солярового масла. А потом выясняется, что это все не то, что воды нет, что отогрели никчемную точку. Да и как может быть иначе? Это все равно, что колоть куда попало человеческое тело, надеясь попасть в нужную вену. А на столе моем, желанный и недоступный, стоит подаренный мне небольшой школьный глобус, густо покрытый плесенью в районе Антарктики. Он простоял всю зиму в нетопленной, разбомбленной квартире. Я навела свой меридиан малиновым карандашиком. Но когда попаду на него снова, увы, не знаю. Вчера написала только две строфы. Мысли, что я завтра смогу очутиться в Москве, кажется мне самой фантастической из фантастик. Но вернее всего, что это будет еще не завтра. 13 апреля 1942 года. В центре внимания сейчас движок. Если бы он начал работать, то была бы разморожена прачечная и начал бы функционировать рентгеновский кабинет, без которого больница не больница. Если бы он начал работать. Но он не работает. В пуске движка принимает участие не только вся наша техническая часть, но и секретарь райкома Жигальский, инженер-электрик по образованию. Он бывает здесь ежедневно. Ежедневно я вижу из окна, как группа людей озабоченно направляется по двору туда, где между котельной и туберкулезным отделением, в сарае, помещается несговорчивая динамо. Идущие жестикулируют. Я различаю мелкие сверлящие движения пальцев, нажимы на рычаги, черчения в воздухе. Кто-то сокрушенно разводит руками. Ясно, что не хватает какой-то детали. Идет обсуждение питания движка, его теплового режима и так далее. Жигальский раздобывает нужные части. Он привлек к этому районные заводы. Сам следит за исполнением, бьется над движком. 15 апреля 1942 года. Я еще здесь. Из-за начавшейся распутицы нелётная дорожка, самолёты не летают. Тихо в городе. И на фронтах тихо. Эвакуация у нас закончилась. По Ладоге ездить уже опасно. Теперь мы по-настоящему отрезаны от большой земли. Лёд уже не держит, воды ещё нет. Я сплю плохо. Тишина убивает меня. Даже обстрелы почти прекратились, по крайней мере нашего района. Даже наши самолеты не летают. Очевидно, тоже из-за дорожки. На закате гуляли с Мариэттой по Гренадерскому мосту, мимо злополучного общежития, бывшая казарма, где когда-то жил Блок. чтобы он написал, увидев эту призрачную пустоту неба, закатнут еще голым ботаническим садом, где лужи розовые и голубые от неба и облаков. Потусторонние лица на улицах. Вот когда начнутся белые ночи, будет настоящий апокалипсис. Мост уже чист, груды мусора, сброшенные вниз, лежат на льду невки. Как только она вскроется, вода унесет мусор в море. Вчера впервые читала мистерии Байрона в переводе Бунина. И хотя формально все это, вероятно, совсем не то, а по существу, я уверена, очень точно. И это грандиозно. 18 апреля 1942 года. Уф, кончила рассказ разведчика. Теперь надо дальше к истребителям и артиллеристам. И все разных национальностей. Русский сокол уже есть, теперь будет белорус, украинец, армянин и еврей. Хочу, чтобы это был мой земляк, одессит. Но как он будет себя чувствовать в этой сугубо русской главе, это вопрос. Очень хочется писать дальше. Но надо начать и кончить статью о Тихонове. Кончился срок, назначенный для проверки случая сыпного тифа. Он не повторился. Заболевшая студентка выздоровела. Илья Давыдович предполагает, он уже и раньше так думал, что это был не сыпняк. Сегодня мы с Мариэттой пошли в общежитие проверить, как там обстоит дело с чистотой. В коридорах, где некогда лежали дорожки и стояла плетеная мебель, теперь пусто и смертельно холодно. В одном месте, как бы издеваясь над людьми, еще висит термометр. Мы заглянули наугад в одну из комнат, где как раз в эту минуту приступили к рубке круглого стола красного дерева. Его ножка уже пылала в печурке. Один из студентов был занят топкой. Второй, сидя перед огнем на круглой доске стола, положенной на пол, читал вслух. Студенты готовились к выпускным экзаменам. Они были в шубах и шапках. Холодное, но уже яркое солнце освещало их бледные, худые, давно немытые лица. А экзамены сдают все же прекрасно. Вот что удивительно. Мы стали разыскивать коменданты общежития, тоже студенты выпускника, и нашли его в сравнительно теплой, густо заставленной комнатенке. Сидя у печки, уже не в шубе, а в одном ватнике, комендант, медленно двигая отмороженными пальцами, чинил часы. На столе были разложены колесики, стрелки, крошечные отвертки. У коменданта была цинга. Он, видимо, совсем изнемок от коридоров, от рубки мебели, с которой не в силах был бороться. И вот он всем своим существом ушел в эту тихую возню с колесиками у печки под весенним солнышком. Все же мы добились от него ответов на все вопросы. Он даже сообщил нам, что студенты задумали наладить стирку белья. Возвращаясь домой, мы спустились на лед нашей Карповки и пошли между ее берегов, где лежат горы снега и мусора. Хорошо, что мы такие легкие. Под нами, под льдом, уже ощущалась живая вода. Все блестело, сияло. Ногам сквозь подошвы было холодно от льда. а глазам жаркая цвета. Мы были словно погружены в глубокую ванну из льда и солнца. 19 апреля 1942 года. Были в ботаническом саду. Тихомиров и Курнаков провели меня по всему саду и показали мертвые пальмы. Мне было невыразимо горько, что я не видела их при жизни, а ведь собиралась каждое воскресенье. В одном из зданий Ботанического института на каменной стене «Черная черта» — уровень воды в страшный день наводнения в 1824 году, год медного всадника, уровень беды 1941 года много-много выше. Он проходит над нашими головами, на уровне погибших пальмовых крон. Тихомиров рассказал нам также о редкой коллекции тюльпанных луковиц, выкопанных голодными людьми для супа. Одного такого человека поймали на месте преступления. Он уносил эти луковицы в сумке противогаза. Но было ли это преступлением в такую зиму, как эта наша зима? Хороший рассказ Тихомирова о танковой атаке, отбитой в сентябре 1941 года, Может быть, в тот самый день, когда нас затерло беспорядочной колонной грузовиков на углу Песочной улицы и Аптекарского проспекта. Это был один из дней штурма Ленинграда, мы только теперь узнали об этом. Одной нашей танковой группе, преследуемой с воздуха, нужно было укрытие. Танки были уже у ворот ботанического сада. Теснясь, они входили в него. Еще немного... и началась бы гибель драгоценных деревьев, таких, например, как знаменитый черный осокарь, посаженный еще Петром. Навстречу опасности кинулся Тихомиров. Начальник колонны не желал ничего слушать. Танки шли вперед. Тихомиров крикнул. «Двести лет растели этот сад, а вы погубите его в несколько минут». Эта фраза отрезвила командира. Видимо, представив себе эти двести долгих лет, Он задержался на мгновение, а задержаться во время наступления значит отступить. Обернувшись к своим танкистам, командир скомандовал. «Давайте назад, позиция не подходит». И танки отошли, стали вдоль невки под свисающими поверх ограды ветвями деревьев. Мы смотрели главное здание, отведенное под гербарий, один из самых больших в мире. В нем около пяти миллионов растений. По стенам висят розы ветров, изотермы и изобары, туманные вихри, несущиеся вокруг земного шара. Я подошла к одному из шкафов, наугад взяла первую попавшуюся папку, и... поразительное дело. Там оказалось растение моей юности, полынь Черноморского побережья. Именно этот вид полыни. а их много несколько десятков редкая удача среди пяти миллионов существ сразу натолкнуться на друга детства моя полынь носила звучное латинское название артемезия инодарата не пахнущая это неверно она пахнет но не так сильно как другие виды полыни я долго стояла над ней Вернулась домой усталая, но очень довольная, с первым томом истории Ботанического института. Кончила свою часть статьи о Тихонове, окончательно отделала последнюю строфу о разведчике и написала песню шоферов для конца третьей главы. А еще нет трех часов дня. Если бы работать так каждый день, что бы это было, какие вещи я бы написала и сколько, но это нельзя. Не дозволено. Зелёная дверь открывается не так щедро. 22 апреля 1942 года. Москва. Я в Москве. Прилетела вчера. 23 апреля 1942 года. Во Франции полностью уничтожен неукреплённый город Руан с его шедеврами средневековой архитектуры. Сожжена Турская библиотека с двумя с половиной миллионами редчайших изданий. Вторично разрушен Реймский собор, только что заново отстроенный французами. Для фашистов, видимо, музеи и библиотеки не менее опасны, чем пушки и танки. В Париже вышел список запрещенных книг. Он может служить кратким курсом современной литературы. В него занесены произведения крупнейших писателей Германии и Франции. Телеграмма от Ильи Давыдовича. Пущенный вход прачечная и рентген. Наконец-то. 25 апреля 1942 года. Устала бесконечно. С нежностью вспоминаю свое глубокое кожаное кресло у окна больничного сада в Ленинграде. Очень беспокоюсь за Илью Давыдовича. Получила телеграмму от Жанны, в которой она, бедное дитя, мечтает о моем приезде в Чистополь или о своем ко мне. Мои литературные дела хороши. Но 24-го в Ленинграде был большой налет, и это мучает меня. Вчера была у Эренбургов. Припомнился мне далекий-далекий молодой Париж. Номер гостиницы, машинка, уют неоседлости. Легко и очень трудоемко. Эренбург работает как никто, пишет по три статьи в день, а вечером выпивает рюмку вина из красивого графина, выкуривает сигару с длинным голубым пеплом. Затем уезжает в «Красную звезду», пишет там и слушает по радио, как его ругает Геббельс за иудейское происхождение. Возвращается в два часа ночи, а утром все начинается сначала. «Я тоже живу теперь в гостинице». Моя квартира непригодна для жизни. Воды нет, холодно, крыша то протекает, то промерзает. А главное — нет лифта. И вот я живу в гостинице, как чужестранка. Эренбург подарил мне значок свободной Франции в виде марки. На голубом поле черная латинская буква «В» — «Виктуар» — «Победа». И на правом острие этой буквы Алый гребешок гальского петуха. Москва встретила меня действительно с распростертыми объятиями. То, что говорили мне Поспелов и Ильичев о поэме, даже вторая глава не испугала их. То, как Ярославский обнял меня за плечи, как они кормили меня чудесным ужином, а я, как на грех, была сыта. Теперь бы мне это ужин. Все это даже не снилось мне. Они ждут моего первомайского стихотворения, Они говорят о поэме, но ведь нужно кончить ее. А как далеко еще до конца? Пэ уговаривает меня остаться на месяц-полтора. Но Москва тяготит меня. Она не фронт и не тыл. Ленинград влечет меня неотразимо. Есть упоение в бою. Так что ли?